Глава 63. На развилке нескольких проходов шериф Хейзен остановился и решил подождать остальных полицейских из своей команды, хотя бы одного Ларсона дождаться. Прошло пять минут, и еще пять. Хейзен уже отдышался и успокоился. Но где же все остальные? Либо они не последовали за ним, либо заблудились в лабиринтах? Хейзен выругался и сплюнул на землю. Даже раз к там не было. Этот трус, скорее всего, сбежал, как заяц. Хейзен огляделся вокруг и понял, что ему не найти дорогу назад. Когда он шел сюда, все было ясно, а теперь трудно сказать, каким именно путем он двигался все это время. Черт возьми, только этого не хватало. И если он не соединится с группой Ларсона, то придется одному следовать заляфте его собаками. А такая перспектива его совершенно не устраивала. Да и где он, этот Лефти?» Хейзен снова посмотрел назад и призадумался. Если это не заблуждение памяти, то он вышел вон из того прохода, что справа от него, но полной уверенности в там не было. Если он ошибется и пойдет не туда... «Лефти» зарал, что весь мой шериф прислушиваясь к своему голосу. «Тишина». Марс, сложив руки трубочкой, Хейзен повернулся в сторону предполагаемого тоннеля. Эй, кто-нибудь слышит меня, отзовитесь! Несмотря на освежающую прохладу и сырость, его спина взмокла от пота. Он растерянно качал головой, не понимая, что теперь делать, куда бежать. Прибор ночного видения создавал странное ощущение красноватой и совершенно безжизненной планеты, какой обычно изображают Марс. Проведя рукою по ремню, Хизен с ужасом убедился в том, что во время этой гонки потерял свой карманный фонарь. А самое ужасное заключалось в том, что вся его хитроумная операция фактически провалилась. Он остался один в огромной пещере. Вся его команда исчезла, а о поимке убийц теперь можно было только мечтать. Раскович спрятался, Ларсон застрял деда в переходах, а лефти его собаки пропали. Макфилд, Тис, он еще, конечно, не смылся, теперь знает все об их операции и может поджидать полицейских за каждым поворотом. Подумав, Хейзен решил, что сейчас самое главное — собрать всех вместе, восстановить контроль над операцией и продолжить дело. Другого выхода нет. Черт возьми, невозможно вспомнить, из какого именно туннеля он недавно вышел в эту пещеру. Хейзен внимательно осмотрел пол, Надеясь по следам определить то место, откуда он пришел, но это ничего не дало, поскольку все вокруг было истоптано, как на бульваре. И это показалось Хейзену очень странным. Откуда здесь следы человеческих ног? В конце концов Хейзен заключил, что, скорее всего, он вышел вот из того тоннеля, который справа, и решительно направился туда. Через пятьдесят футов он наткнулся на большие куски стелактитов, устилающие полотом проходе. Это озадачило его, так он ничего подобного не встречал пути суда. Неужели он так быстро бежал, что ничего не заметил? Или все же он ошибся? Сейчас двигается совсем в другом направлении. Куда же теперь идти, черт возьми? Вот проклятие. Хейзен прошел еще несколько метров, а никаких знакомых примет пути не обнаружил. Снова выругавшись, он повернул назад. В Сталактитовой пещере Хейзен выбрал другой проход, но через несколько метров обнаружил, что ничего подобного раньше не видел. Вокруг свисали огромные сосульки Сталактитов, а полтуннеля устилали мелкие осколки. Он не мог не заметить, когда шел сюда. И вдруг Хейзен услышал впереди странный звук. Казалось, кто-то напевал. «Эй!» «Кто там?» — крикнул Хейзен в темноту, напрягая голосовые связки. Мучание прекратилось. «Ларсен, это ты?» — снова закричал Хейзен. «Коул!» — полная тишина. «Отвечайте мне, черт вас побрал!» Он немного помолчал, но ответа так и не дождался. «Неужели они его не слышат? Не может быть!» Хейзен вернулся в исходную пещеру и начал осматривать другие тоннели. Вскоре он услышал снова... Мычание, доносившееся, как будто из левого прохода. «Ларсен!» — крикнул он в тоннель, и, вынув вскору, револьвер пошел туда. С каждым его шагом звук становился все громче, отчетливее. Хейзен двигался медленно, осторожно, пытаясь справиться с охватившим его беспокойством. Вскоре боковым зрением он засек движение, остановился и прислушался. Тишина. «Ай!» Кто там? — снова крикнул в темноту Хейзен, пытаясь разглядеть промелькнувшую тень. И это ему отчасти удалось, но эту тень не отбрасывал ни Ларсон, ни Раскович, никто бы то ни был из его команды. Более того, эту тень не мог отбрасывать даже Бакфилдси.